Глава 10 «Бездна!» — выргался я про себя. «Хотя бы предупредила, что ли?» Я ринулся вперед вслед за ИРН, и, поудобнее перехватив копье, собрался было использовать кислотный взрыв, но понял, что вокруг наших противников толпилось слишком много ни в чем не повинных крестьян, и отнимать их жизни зазре мне не хотелось. «На моем счету и так уже было слишком много смертей, и увеличивать их количество я не видел смысла. Придется сражаться без активируемых свойств», подумал я буквально следующий миг, и Рен активировала свою защитную сферу, и, как оказалось, совсем не зря. «Ого, ничего себе!» Удивился я, когда в сферу врезалась стрела, причем явно необычная. Я успел лишь разглядеть яркую зеленую вспышку, а затем стрела вонзилась в огненную сферу и Рен, которую, к слову, выдержала. «Попади она в меня, от меня бы и мокрого места не осталось», – подумал я, понимая, что мне срочно требовались вещи, которые бы обеспечили меня хорошей защитой. «Да, и сильное атакующее свойство – это, конечно, хорошо, но когда дело доходит до противостояния с людьми, обладающими дарами, этого может не хватить». «Но этим временем Эрен покрыла большую часть расстояния, отделяющая её от толпы во главе с двумя воинами, и в отличие от меня, она щадить обычных людей точно не собиралась». Как и делала это раньше, я ран без каких-либо созрений совести использовала своё огненное кольцо, и поле боя наполнилось громкими криками сгорающих заживо людей. Интересно, что с воинами? Я быстро огляделся по сторонам, но в толпе беснующихся в агонии людей сложно было что-то разглядеть. А вот меня было видно хорошо, поэтому яркая зелёная вспышка, устремившись в мою сторону, чуть не стоило мне жизни. Резко отпрыгиваю в сторону, и меня задевает лишь её край. Правое плечо тут же обжигает острой болью, будто бы меня обожгли холодным огнем, но буквально через секунду я ощущаю, как приятное тепло начинает расползаться по всему телу, а неприятное ощущение от попадания вражеской техники плавно сходит на нет. Регенерация, что может быть прекраснее? Миновав с десяток метров, я наконец смог разглядеть в толпе крестьян воина, который был ответственен за ту боль, которую я испытал несколько секунд назад. Высокий широкоплечий мужчина был вооружен длинным луком, наконечник стрелы которого смотрел в мою сторону. Так как нас разделял около шести-семи метров, промахнуться с такого расстояния было практически невозможно. Я резко остановился, использовав магическое хранилище, вынул из него некротический тесак и уже собирался было метуть его в противника, но тот успел атаковать раньше. Звук спущенной тетивы и яркая зеленая вспышка озаряет поле битвы. Тело среагировало на рефлексах. Отпрыгиваю в сторону, из угуста энергии, светящейся цветом молодой травы, пролетает в нескольких сантиметров от меня, снова обжигая мое тело. «Это мой шанс!» — проносится у меня в голове, я размахнувшись со всей силы кидаю тесак в противника. Вот только воин тоже оказывается не промах. Как это сделал я, он уходит перекатом в сторону и, вскинув лук, быстро нанизывает на тетиву очередную стрелу и стреляет. И в этот раз без использования своего дара я не стал уклоняться. Мне требовалось немного времени для того, чтобы сконцентрироваться на активном умении копья, поэтому я просто слегка сместил тело в сторону, и стрела попала мне в левое плечо, пробив защиту магических рун, но не пробив кольчугу из духовной руды. Мой противник чертыхнулся, и доли секунды ему хватило для того, чтобы наконечник стрелы вновь посмотрел в мою сторону, только на его беду и моё умение тоже было готово. Кислотный взрыв развергся прямо у него под ногами, Воин даже и крикнуть не успел, как его броня, кожа и плоть стекли по его костям, после чего и сами превратились в жижу. Всё же в самом эпицентре взрыва сила активируемого умения копья была наиболее мощной. Разумеется, взрывом задело тех, кто был рядом. Чего уж там говорить, несколько капель кислоты попало и на меня. Благо, защитные руны брони выдержали, и она не причинила мне вреда. Надо быть с этим умением поаккуратней. Подумал я, понимая, что если бы тело моего противника не вобрало в себя большую часть взрыва, брызги кислоты разлетелись бы намного дальше. И с большой вероятностью я бы и сам сильно пострадал своего же умения. В очередной раз убедившись, что мне нужен какой-либо защитный предмет, я быстро осмотрелся по сторонам и понял, что бой, в общем-то, подходил к концу. В живых осталось не так много людей, да и большинство из них уже не представляли опасности, ибо практически не подавали признаков жизни» лишь изредка издавание членораздельной звуки, наполненной отчаянием и болью. «Это просто ужасно», — подумал я, глядя на то, во что наше умения превратили обычных крестьян. Хотя, судя по обильной наледи на большинстве трупов, отнюдь не мы послужили причиной смерти многих из селен. «Ирэн!» — позвал я её. Она, опираясь на свой клинок, тяжело дышала и смотрела куда-то вниз, затем повернулась и подняла руку вверх, тем самым будто бы приветствуя меня. «Подойди!» Позвала она, и я кивнула. Бездна! Мой некротический тесак валяется в том, что осталось от моего противника. Да, я был не из брезгливых, ибо за время, проведённое на демоническом плане, приходилось сталкиваться и не с таким, но ощущения всё равно были не из самых приятных. Подобрав клинок, я по пути вытер его об одежду одного из мёртвых крестьян, убрал обратно магическое хранилище, приблизился к Рене-воину, с которым она сражалась. «Ледяной магический дар!» Она кивнула на мужчину у которого отсутствовала правая рука, а нижнюю часть тела покрывал настолько плотный слой копоти, что не оставалось никаких сомнений, что этот человек в ближайшее время не сможет ходить, если вообще когда-нибудь сможет. «Геллсон мёртв?» — спросил меня воин, кивнув в сторону, где лежало то, что осталось от его товарища. «А те, если ты жив, значит, он мёртв», — произнёс незнакомец, и я кивнула. «Последуешь его примеру, если не скажешь, где нам найти этого чёртова сына Мельника». Несмотря на то, что и Ирэн этот бой явно дался нелегко, она была настолько нервная, что усталость и боль, видимо, отступали на второй план, ибо других внятных объяснений её поведению у меня не было. Наш противник успихнулся, надо отдать ему должное, несмотря на серьёзные раны, вёл он себя как-то уж слишком бодро для его от положения. «Ну, теперь он вам точно ничем не поможет», — осмешливым тоном произнес он. «Нет, вы, конечно, можете поискать его среди всех этих селян и попытать удачу найти живым. Но не думаю, что у вас это получится». Добавил он и подбегнул Ирана. Она дёрнулась в его сторону, но я остановил её за плечо. «Успокойся», — холодно произнёс я, смирив её недовольным взглядом. «Он ещё может быть нам полезен, живым». Я сделал акцент на последнем слове. «Не думаю». — спокойно произнёс воин. — Пытки на меня не сработают. — Уверен? — огрызнулась Рен. — Подумай сама, милочка. Как я, по-твоему, мог бы с вами разговаривать в своём нынешнем-то состоянии? — произнес он, посмотрев на неё, как на последнюю дуру. — Могу сделать предположение, что один из твоих навыков позволяет с помощью льда делать твоё тело нечувствительным ни к чему, так? — предположил я на основе увиденной и услышанной информации э паренёк паренёк-то поумнее тебе будет?» Снова усмехнулся воин, и мне пришлось посильнее сжать плечо Ирэна, тем самым удерживая её на месте, чтобы она не убила этого остромного мошенника. «Ты прав. Правда, всё это продлится недолго, и скоро я уже вряд ли так спокойно смогу с вами говорить». Улыбка на лице раненого воина приобрела грустный оттенок. «Можешь отойти? Я с ним сам поговорю». Негромко произнёс я так, чтобы меня услышала только Ирэна. Она смирила меня подозрительным взглядом. «Хорошо, он твой. Даю тебе пару минут», — недовольным голосом произнесла Ирэн, вырвала из земли свой двуручник, закинув его на плечо. И хромая поплелась от нас подальше. «Сильная у тебя подружка. Не будь у неё огненный дар. Вместо нас на земле лежали бы вы», — произнёс наёмник, глядя на спину удаляющейся от нас Ирэн. «Значит, сегодня был не ваш день. Я спокойно пожал плечами». «Видимо, так и было». На лице раненого наёмника появилась грустная улыбка. Он понимал, что умирает, но до конца ещё не успел принять эту мысль. «Я так понимаю, хочешь что-нибудь просить меня о неуловимом?» — спросил воин и посмотрел мне в глаза. «Да, всё верно», — честно ответил я. «И что же ты можешь предложить мне в обмен на мои сведения?» «Два варианта. Быструю смерть или...» Я достал из магического хранилища зелье регенерации и показал его раненому незнакомцу. «Могу дать тебе его. Не знаю, поможет ли это зелье в твоём положении, но у тебя появится шанс выжить. Я уверен, в деревне ещё есть живые люди». Я огляделся по сторонам. «Но всё зависит от информации, которую ты мне дашь. Я посмотрел в глаза воину и увидел в них зарождающуюся надежду. Отлично». «Хорошо, я скажу. Но пообещай, что эта ненормальная бабёнка будет держаться от меня подальше». Он повернул голову в сторону Ирана и сморщился от боли. Видимо, его навык потихоньку начинал сходить на нет, что тоже шло мне на руку. «Идёт», — ответил раненому наёмнику, ибо прекрасно понимал его. У моей напарницы явно были не все дома, и я совсем не удивился просьбе воина. «Я сейчас», — сказал ему и пошёл в сторону Ирана. «Он готов дать информацию по неловимому Биллу, если мы сохраним ему жизнь и отпустим» произнёс я, заранее готовясь к непростому диалогу. «Хорошо», — она пожала плечами. Признаться честно, такого ответа я от неё не ожидал. «Ты чего?» Юрен посмотрела на меня удивлённым взглядом. «Мне главное выполнить задание. Да, я бы хотела, чтобы этот урод мучительно подыхал у меня на глазах, но сведения важнее», — пояснила она. «Ну, значит, с ней ещё не всё потеряно». — подумал я, и кивнув ей, вернулся к раненому, который, к слову, уже не чувствовал себя так хорошо, как это было несколькими минутами ранее. «Я так понимаю, твой навык начал сходить на нет», — произнёс я, и воин кивнул. «Я уладил все вопросы с моей спутницей. Говори». Наёмник, имени которого до сих пор не знал, поморщился от боли. «Можно сначала зелье?» — спросил раненый воин, и из его рта полилась небольшая струйка крови. «Говори, где найти этого неуловимого и сразу всё получишь», — ответил я, ибо прекрасно знал, что более и желание выжить постигнёт наёмника говорить быстро и по делу. «Для столь юного возраста ты слишком жесток», — усмехнулся он и стер ладони кровь с губ. «Всю необходимую информацию вы найдёте в Сори. Это его родная деревня. Там жил он и живёт его семья. Их дом находится на окраине деревни, такой милый, с красной крышей. Этого достаточно?» — спросил наёмник, и его снова скрутило от боли. «Вполне», — ответил я и протянул ему склянку зельем но когда он хотел её взять, отвёл руку. «Поклянись своим даром, что это правда», — произнёс я, ибо ранее слышал, что для владельца любого дара эта клятва очень серьёзная. «Клянусь своим даром, что говорю правду», — трясясь от боли сквозь зубы процедил наёмник. «Ну тогда держи». Я протянул ему зелье регенерации, и воин, откупырив зубами крышку, сразу же выпил его. Я поглядел на Иран, которая стояла к нам спиной, и не смотрел в нашу сторону. И «Ещё вот», — активировав браслет, достал из него настойку полынника. «Это притупит боль на время», и протянул раненому наёмнику небольшой стеклянный пузырёк с мутной жёлтой жидкостью. «Но побочным эффектом будут галлюцинации, так что пей на своё усмотрение», — предупредил я воина, но боль, которую он испытывал видимо, была настолько сильной, что как только склянка оказалась у него в руках, он сразу же опустошил её. «Благодарю», <свят> — произнёс раненый и посмотрел мне в глаза. «Если свидимся, я верну тебе долг», — он натянутый улыбнулся. «Бывай», — попрощался с воином и пошёл к Ирэн. «Я помнил карту и знал, где находится место, про которое говорил наёмник. Идём». Проходя мимо Ирэна, я кивнул, чтобы она следовала за мной. «Всё узнал?» — спросила она. «Да, мы возвращаемся обратно». «Что?»